Ранке Леопольд фон, 1705-1886, немецкий историк, автор всемирной истории, Грегоровиус Фердинанд, 1821-1891, немецкий историк, автор истории города Рима. С годами квартира стала еще красивее, или, лучше сказать, полнее и красочнее, ибо доктор Инститерис дружил с некоторыми мюнхенскими художниками умеренного глаз толка. Ратуя в теории за пышную грубость и броскость, он обладал весьма смирным художественным вкусом, особенно с неким Ноттебомом, уроженцем Гамбурга. Ноттебом был женатый, остробородый, смешной человек, совпалыми щеками, умело имитировавший актеров, животных, музыкальные инструменты и профессоров, незаменимый участник отмиравших уже, правда, карнавальных празднеств, хорошо владевший ценимой в обществе техникой портретного сходства, а как художник, позволю себе сказать, приверженец самой низкопробной прилизанности». Привыкший к ученому общению с шедеврами инститерис то ли не отличал их от удачливо посредственного, то ли считал заказы непременной платой за дружбу и увешивал свои стены только пристойно добропорядочными, благородно-успокоительными полотнами, при несомненной и полной поддержке жены, полагавшейся не столько на свой вкус, сколько на свои убеждения». Поэтому ноты бому позволили за хорошую мзду очень похоже и очень невыразительно написать обоих супругов — порознь и вместе. И позднее, когда пошли дети, шутнику удалось изготовить семейный портрет инститрисов в натуральную величину, потешную картину, на изрядный холст который ушла уйма лаку и масляных красок, и которая в богатой раме со специальным электрическим освещением вверху и внизу, украшала собою салон. Я сказал, когда пошли дети. Ибо дети пошли, и, Боже, с какой тщательностью, с каким упорным, чуть ли не героическим пренебрежением к окружающей обстановке, все менее благоприятствовавшей чинной буржуазности, воспитывали их и растили словно бы для мира бывшего, а не нынешнего. Уже в конце 1915 года Инесса одарила супруга дочкой Лукрецией, зачатой на желтом полированном ложе под балдахином, близ серебряных безделушек, симметрично расставленных на стекле туалета, и вскоре объявила, что сделает из нее прекрасно воспитанную девушку как выразилась она на своем карлс французском языке. Спустя два года на свет появилась двойня, снова девочки, крещение которых в серебряной, увенчанной цветами купели, сопровождалось такой же корректной домашней церемонией с шоколадом, портвейном и конфетами, и которых назвали Энхен и Рикхен то были все беленькие, шепелявые и нежно лопотавшие, озабоченные своими бантиками и платьицами, явно подавленные материнской манией и безупречности, печально занятые собой комнатные растеньица, проводившие младенчество в бонбоньерках, шелковыми гординами и вывозимые на прогулке подлипые принца Регенштрассе в низеньких, элегантнейшей конструкции колясочках на резиновых шинах своей кормилицей. Инесса сама не кормила, ей это запретил домашний врач. Женщины из простонародья, расфуфыренной совсем по-бюргерски. Позднее за ними ходила барышня Бонна. Светлая комната, в которой они росли, где стояли их кроватки, где навещала их мать, поскольку ей позволяли это хлопоты по дому и уход за собой, со стенным фризом, изображавшим сказочных персонажей и столь же сказочной карликовой мебелью, пестрым линолеумом на полу и целым миром игрушек, плюшевых мишек, барашков на колесиках, паяцев, попрыгунчиков куколок, кэты, крузы, железных дорог, аккуратно разложенных по полкам, была образцом домашнего детского рая. Нужно ли говорить или повторять, что вся эта правильность отнюдь не была правильностью, что основывалась она на притворстве, чтобы не сказать на лжи, и не только все больше и больше ставилось под вопрос внешними обстоятельствами, но при внимательном, обостренном участии взгляде на нее обнаруживала и внутреннюю свою зыбкость, что она не доставляла радости, что в глубине души в нее не верили и по-настоящему ее не желали. Мне это корректное счастье всегда казалось сознательным бегством, нарочитым отстранением от сложных проблем. Оно странно противоречило характерному для Инесы культу страдания. И, по-моему, эта женщина была слишком умна, чтобы заблуждаться и не понимать, что идеальная буржуазная теплица, чопорно сооруженная ею для своих детей, есть выражение и неудачная замена любви к ним, плодам связи, в которую она вступила с нечистой женской совестью и которую поддерживала, преодолевая физическое отвращение. Бог ты мой! Спать с Хельмутом Инститерисом! Но, разумеется, это далеко не пьянящее блаженство для женщины. Насколько уж я разбираюсь в женских мечтах и запросах, недаром же я всегда возвращался к мысли, что Инесса — зачинала своих детей лишь по обязанности, так сказать, отвернувшее лицо. Ибо то были его дети. Никаких сомнений на этот счет не оставляло сходство с ним всех троих, куда большее, чем сходство с их матерью, может быть, от того, что слишком уж ничтожно было ее душевное участие в их зачатии. Да и вообще, я вовсе не хочу задевать, природной чести этого человечка. Он был, без сомнения, самый настоящий мужчина, хотя на вид вроде как бы и карлик, и именно благодаря ему Инесса познала желание, безрадостное желание, на скудной почве которого выросла ее страсть. Я уже сказал, что девичество Инессы Инститерис — жених растревожил, собственно, для другого. Точно так же, став мужем, он только пробудил уклончивое желание, половинчатое, по сути, обидное представление о радости, требовавшее, чтобы ее дополнили, подтвердили, удовлетворили, и сделавшее ее тоску орудие Швердфегере, которое так странно открылось мне в разговоре с Инессой, пламенной страстью. Это совершенно ясно. Будучи предметом домогательств, она начала с грустью о нем думать, а, став следующей женщиной, влюбилась в него с полным сознанием, со всей полнотой своих желаний и чувств. Не подлежит также никакому сомнению, что молодой человек не мог не повиноваться этому страдальчески и с духовным превосходством устремившемуся к нему чувству. Я чуть не сказал – Не хватало еще, чтобы он не повиновался. Мне так и слышится голос Кларис. — "О, дружище, ничего не поделаешь, извольте расшибиться в лепешку. Еще раз напоминаю, я не пишу романа и не прикидываюсь всевидящим автором, проникающим в драматические фазы любой интимной, скрытой от людских глаз эволюции. Но известно, что припертый к стене руди совершенно непроизвольно подчинялся этой гордой команде и отвечал на нее, что от меня требуется. Причем я отлично представляю себе, как страсть к флирту, поначалу невинное наслаждение, все более напряженной и горячащей кровь ситуации, постепенно вовлекло его в авантюру, от которой, если бы не эта склонность играть с огнем, он мог бы и уклониться».